Экзамен. Тим чуть не вскрикнул от удивления. Перед ним был учитель Вранья собственной персоной, да ещё в даваках персоны Кискисыча. Но Антон Петрович приложил палец к губам, и Тим вспомнил уговор: ни при каких обстоятельствах не выдавать, что они знакомы. Даже умный пес сделал вид, будто первый раз обнюхивает этого мальчика в полосатой майке и сандалиях на босу ногу. О чем у вас спор? спросил учитель Вранья важным голосом. Да вот понимаете, сказал ученый, И это, и этот, в общем, пришел я сегодня, посмотрел в телескоп на комету, которая по моим расчетам, как раз должна была упасть на астрономическую поляну. Смотрю, действительно лежит, прилетела тютелька в тютельку, как я рассчитал. И оказалось, представляете, говорящий Даже слишком, добавил он и сердито посмотрел на Тима. Она стала со мной прилекаться, возражать мне, спорить, что вовсе она не комета, как будто она умнее меня и больше знает. Скажите ей, чтобы не спорила. Понятно, сказал учитель вранья умным голосом, каким обычно говорят, когда не очень-то понимают. Сейчас устрою вам экзамен, чтобы выяснить, кто умнее. Какой такой экзамен? возмутился ученый. — "Почему обоим? Вы что, профессор, что ли?" "Конечно, профессор", соврал учитель вранья. "Разве не видно?" "Борода что-то маловато, — засомневался ученый. — "У меня маловато. Да погляди, чем у вас. Давайте померяем. — пожалуйста". Они стали друг напротив друга и начали мериться бородами. Это было непросто, потому что ученый оказался пониже ростом. И борода у него была слишком запутанная. Антону Петровичу пришлось даже немного присесть. Получилось, что борода у него действительно чуть-чуть длинней на полногтя. Длинней так длинней, сдался ученый. Пожалуйста, задавайте вопросы, только теоретически, чтобы ничего делать за правду было не надо. Можете поспрашивать правила, я все знаю. Правила перехода через экватор Правила приема солнечных ванн, правила охоты на летучих мышей, пожалуйста. У меня свои вопросы, сказал учитель Вранья. Поинтереснее. Вопрос первый на сообразительность. Предположим, вы идете по дороге. Ноги устали, а останавливаться некогда, потому что вы очень спешите. Как дать отдых ногам, при этом не останавливаясь? Я знаю, поскорее поднял руку ученый. Очень просто. Надо перевернуться вниз головой и идти на руках. Неплохо, согласился учитель Вранья. Правда, не очень удобно. Идти-то придется затылком вперед. А если по дороге дерево или яма, не увидишь и бух затылком. Ставлю за ответ 5 с минусом. А ты что скажешь? обратился он к Тиму. По-моему, лучше прыгать по очереди, то на одной ноге, то на другой. пока на одной прыгаешь, другая отдыхает. А что? И правда так лучше? сказал учитель. Ставлю 5 с плюсом. Еще вопрос еще, — потребовал ученый. — На экзамене должно быть три вопроса и ещё дополнительный. Сначала дополнительный. А вот если вы идете вдвоем, как лучше отдохнуть, не останавливаясь? Знаю, знаю, опять выскочил первым ученый. — Он вообще был похож Извоискочек. Надо по очереди нести друг друга на плечах. Один идет, другой отдыхает. Неплохо, согласился учитель Вранья. Даже не знаю, как быть. То один кажется умней, то другой. Попробую второй вопрос. Не на сообразительность, а на сравнение. Скажите, на что похожа морковка? На эту? На этот? Захотел опять выскочить первым ученый. — но не смог ничего придумать. Зато Тим сказал: "На нос снеговика". "Пожалуй", сказал учитель Вранья, не зная никаких снеговиков, рассердился ученый. "Давайте лучше не на сравнение, а на простые слова». Можно и на простые. Скажите, кто такой виртуоз? Это который все время вертится на стуле или на парте?" Опять не дал сказать Тиму ученый. "Допустим, А что такое? Что такое гипс? Тут Тим с ученым переглянулись. Не знаю, честно признался Тим. А я, кажется, знал, только сейчас не могу вспомнить, сказал ученый. Нет, не помню. Что это такое? Откуда я знаю? сказал Антон Петрович. Я для того и спрашиваю, чтобы узнать. Может, это гипс, который заболел гриппом? предположил Тим. Глупости. Замахал руками ученый. — У Гипса не бывает грипса. То есть у Гиппа не бывает гриппа. Какой-то дурацкий экзамен, неправильный. Ладно, тогда последний вопрос, сказал учитель Вранья. Только вы станьте от меня подальше, вон, на тот мостик, а ты сюда, рядом со мной. Отгадайте, от чего прыгает мяч, когда им стукаешь о землю. Учёный снова не дал Тиму ни секунды размышления. От боли крикнул он, но тут же передумал. Нет, нет, сейчас скажу. От удовольствия!» Как это? Вот так, вот так, показал ученый и подпрыгнул. Раз, другой. Вдруг мостик под ним проломился, и он свалился в ручей. Ручей был неглубокий, но пока ученый из него выбирался, проклиная на чем свет, говорящей кометы и глупых профессоров, Тим с Антоном Петровичем, были уже далеко